что у меня что-то ёкнуло внутри. А внутренний голос весьма решительно посоветовал сматываться. Я настороженно присмотрелась. Что за... — Лин, быстро отсюда! — рявкнула вдруг, увидев, что магический огонь окрасился голубыми тонами и начал разрастаться, разрастаться поистине устрашающейся скоростью. — Вверх! Немедленно вверх! И в сторону! сказала «Иначе нас сейчас изжарят!» Шейри, почувствовав мой страх, тут же метнулся влево, одновременно поднимаясь под самые облака. Подтянул к себе крылья, мгновенно набрал бешеную скорость и помщался так, как только мог, с опаской косясь на стремительно разгорающиеся внизу зарево. После целых трех минут безмолвия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 до которых необычный огонь добирался с особой жадностью. На внезапно оголившейся земле я в краткий миг перед взрывом неожиданно увидел всех. Всех, кто находился поблизости от прорыва. Кахгаров, Хартаров, гигантских рирс, выверн, с которых первой волной безжалостно сорвало покров невидимости. Там были мелкие истоки, вездесущий тиксы,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 Он отыскивал их везде, где только мог, и мгновенно обращал серый петель. Он поднялся до самых небес, осветив их подобно гигантскому прожектору. И лишь когда на образовавшейся громадной проплещине больше не осталось ни живых, ни мертвых, только тогда начал постепенно угасать. Когда отыграла последняя зарница снова погрузив небеса в белословенную темноту, Мы с Лином ошарашенно переглянулись и одинаково оторопело сказали «Вот это да! Охренеть, какая классная штука!» А потом еще пару минут кружили, чтобы убедиться, что прорыв действительно уничтожен. Однако внизу все действительно было выжжено дотла, как огромные, старые, гноящиеся, но надежно прижженные рана, у которой, наконец, появился шанс по-настоящему зажить. Вместо бездонной дыры там теперь имелась неглубокая, спекшаяся воронка, на дне которой поблескивало несколько голубых кристалликов льда. Вокруг нее целыми горками громоздились кучи горящего пепла. Вился сизый дымок, виднелись потеки недавно образованного из песчинок стекла. Целые барханы из свежего праха, медленно пополняющиеся постепенно оседающимися пригоршнями пыли, которые остались от успехов взлететь гарпий. Прямо апокалипсис какой-то. Настоящий конец света. Осталось только повторить его на бис еще разок. Подлетая ко второму лучу, мы уже хорошо представляли, что надо делать. Лин, описал, описав широкий круг и выбирая подходящее место для атаки, снова продемонстрировал свои суицидальные наклонности, с лихвой пощекотал мне нервы и целеустремленно понесся вниз, странно походя на каркающего ангела, несущего на своих черных крыльях меня. Видно, нас не было. Ночь надежно скрывала наше присутствие.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 «Держись!» Вместо ответа рыкнул Шейри и, закрыв меня крыльями, рухнул вниз почти с го горящим от встречного сопротивления метеором. Мне тут же стало жарко. Воздуха отчаянно не хватало. От тела демона пошло так много тепла, а крылья так отчетливо засветились наружи, будто он загорелся весь.